Глава шестая. За семь недель до расставания. В доме стояла зловещая тишина. Уитни медленно двигалась по коридору, пытаясь уловить малейший шорох, и подошла к спальне Амелии. Дверь была чуть приоткрыта, так что она сумела заглянуть внутрь. Амелия и ее новая подруга сидели по-турецки на полу лицом друг к другу, Как только Лорен приехала, Амелия торопливо представила её, и девочки тут же скрылись. Они сидели очень близко друг к другу и шептались, сдвинув головы, стараясь говорить как можно тише. По шее Уитни пробежал холодок. Ей показалось, что она вторгается во что-то очень личное. Обычно, когда к Амелии приходили подруги, в её комнате играла музыка, а девочки танцевали. Её дочь любила танцевать. и дурачиться. Но сейчас всё было иначе. Уитни с трудом проглотила ком в горле и сделала шаг назад. Пол под ногами скрипнул. Девушки резко вскинули головы. «Мама, это ты?» — воскликнула Амелия. Когда Амелия была маленькой, слово «мама» она произносила с такой нежностью, что в душе у Уитни разливались тепло и спокойствие. Сегодня оно больше походило на ругательство. Уитни напряглась, но, глубоко вздохнув, она распахнула дверь и зашла в комнату. «Пришла узнать, не хотите ли вы перекусить?» «Когда захотим, тогда и перекусим», — с раздражением ответила Амелия. «Спасибо, пока не хочу», — в и н о в а т о улыбнулась Лорен. «Почему незнакомая девушка относится к ней лучше, чем собственная дочь?» Взгляд Уитни метнулся к Амелии. Та быстро набирала что-то на телефоне. На полу возле её колена лежала россыпь бумаг. Похоже, это были распечатки с какого-то сайта. Некоторые слова были подчёркнуты. «Делаете уроки?» — спросила Уитни. Амелия мало рассказывала ей о Лорен. Уитни даже не знала, какие занятия они посещают вместе. Положив телефон на пол, Амелия собрала бумаги. «Это... это не уроки». На щеках Лорен появились розовые пятна. «Тогда что же?» — спросила Уитни, сгорая от любопытства. «Вы слышали об эноаграмме?» Лорен поправила очки на носу. И опять Уитни пронзила мысль о том, как же эта девочка отличается от других подруг Амелии. «Более тихая, более сдержанная, серьезная». я э н е что?» Амелия раздраженно вздохнула. «Энаограмма», — терпеливо повторила Лорен, не обращая внимания на недовольство Амелии, написанное у неё на лице. «Это такой тест для анализа личности». «О, как тест Майерс-Брикс?» у и т н е проходила тест ещё в колледже, когда встречалась с Дэном. «Нет», — сказала Амелия, бросив на новую подругу многозначительный взгляд, как бы говоря, «но зачем ты позволила вмешаться моей маме?» у и т н е задевала поведение дочери. Она вела себя так, словно у них с Лорен была общая тайна, которую они скрывали ото всех. Амелия едва знала эту девушку. Вот с Беккой Уитни никогда не чувствовала себя лишней. Амелия с Беккой не прятались в комнате дочери, не шептались. Уитни водила их в торговый центр, в кино, кафе. Или они просто оставались дома и смотрели телевизор. И Уитни частенько сидела вместе с девочками. «Хотя принцип тот же», — добавила Лорен. Уитни кивнула, благодарная за то, что новая подруга дочери вела себя с ней любезно. В конце концов, не так уж и плоха эта девочка. А Уитни, сказать по правде, заранее настроила себя против нее и даже не пыталась увидеть в ней что-то хорошее. Она все еще надеялась, что эта дружба ненадолго, и Бекка вернется раньше, чем узнает о новой подруге. «И по какому же предмету такое задали?» — спросила Уитни. «Повторяю, это не уроки», — сказала Амелия раздражённо. «Разумеется, не уроки. Тогда зачем этот тест?» Вообще-то Амелия ненавидела подобные вещи. Однажды Бекка предложила ей пройти шуточный тест на Фейсбуке, чтобы узнать, каким животным она была бы. И дочь сказала, что такие тесты — полная ерунда и пустая трата времени. Она даже отказалась идти к консультанту по профориентации, когда Уитни предложила ей. Сказала, что разберется сама. Подруги ответили одновременно. «Все проходят», — сказала Амелия. «Чтобы узнать, насколько мы похожи», — произнесла Лорен. Возможно, обе говорили правду, но Уитни показалось, что Лорен была ближе к истине. Проходить тест, чтобы узнать, насколько они похожи? Зачем?» мы с тобой провалились», — Дэн хмыкнул. «Что?» ой т н е заглянула в тест на совместимость, который они только что закончили. «Разве можно провалить тест на совместимость?» «Как видишь, можно, раз мы провалили». Он захохотал. у и т н е хотела бы посмеяться вместе с ним, но не испытывала радости. «Странно, что Дэну так весело». «И ты совсем не расстроился?» — спросила она его. Дэн перестал смеяться, с нежностью посмотрел на неё, обнял её за талию и привлёк к себе. «Мне не нужен тест. Я и без него знаю, что мы совместимы». «Хорошо. Хотя результаты теста с тобой не согласны». Пошутила она, но в её словах звучала тревога. «Эй!» Дэн поцеловал её в лоб, но от этой простой ласки её страхи почти развеялись. «Мы разные». «Я понял это с нашей первой встречи. Ну и что? Нам хорошо вместе!» Она подняла голову, и х глаза встретились. «Правда? Правда!» Амелия и Лорен уставились на Уитни, и по их лицам было видно, что они ждут не дождутся, когда же она уйдет. Поняв намек, Уитни слабо улыбнулась. «Ладно, зовите меня, если что-то понадобится», сказала она, И вышла из комнаты. Не успела дверь за ней закрыться, как девушки снова придвинулись друг к другу. Неужели Лорен была больше, чем подруга? Уитни обмакнула толстый кусок хлеба в смесь молока с яйцом и бросила его на сковородку. Та зашипела и запахла маслом. Этот запах волшебным образом переносил Уитни в прошлое. Не только в то время, когда она по утрам готовила гренки для маленькой Амелии. но и в собственное детство. По субботам завтрак готовил отец. Он вставал рано и шёл на пробежку, пока мама спала. Возвращался и принимал душ, а тем временем Уитни и её брат Кевин выползали из своих комнат в пижамах, набросив на плечи одеяло. Дети забирались на диван и смотрели мультики, а папа быстренько делал яичницу и гренки. Потом вставала мама, и они вместе собирались за столом на кухне. Уитни обожала субботние завтраки и с нетерпением ждала их всю неделю. Вот почему она так досадовала, когда все закончилось. Болезнь Кевина поставила крест на субботних посиделках, когда единственный раз в неделю их семья собиралась вместе. Кевин кашляет, задыхается, каждый вдох дается ему с трудом. Родители суетятся вокруг него». Продукты, из которых отец собирался готовить, разбросаны по столу. у и т н е понимает, что совместного завтрака не будет. Действительно, через некоторое время родители велят ей перекусить самой, найти хлопья или еще что-нибудь. Она с тоской смотрит на стол, представляя, как они сидят все вместе и едят сочные гренки. Папа рассказывает о прошедшей неделе, мама смеется над его шутками. Ойтни смотрит на голубое пламя, пляшущее под сковородой. Должно быть, отец забыл погасить огонь. Ойтни дотрагивается до ручки и обжигает пальцы. Внезапно ей в голову приходит мысль. Ойтни собирает волю в кулак и, осторожно поднеся руку к сковороде, прижимает ладонь к раскаленной поверхности. Кожа горит. Ойтни выдерживает лишь несколько секунд, а потом вскрикивает от боли. «О, Боже! Что случилось?» Отец оборачивается и в тревоге смотрит на нее. Только на нее. «Я пыталась приготовить завтрак». Ее губы дрожат. «Хотела тебе помочь». За плечом отца она видит брата. Их взгляды встречаются. «Вот тебе, Кевин». у и т н е перевернула хлеб на сковородке, вернувшись из воспоминаний в реальность. Ее телефон лежал на стойке экраном вверх. Последний раз она говорила с отцом несколько недель назад. Мама звонила каждую субботу. А отец по субботам днём играл в гольф, а вечером либо пил пиво с приятелями, либо отдыхал дома, чувствуя себя слишком уставшим для телефонного разговора. Надо бы позвонить ему на этой неделе. До поры до времени её детство можно было назвать идеальным. Заботливые и внимательные родители, особенно отец. Они были очень близки. Каждый вечер он читал ей сказки перед сном и ради шутки часто давал героям их собственные имена. Самым сильным супергероем в мире был папа — известная красавица принцесса Уитни. Он учил её кататься на велосипеде, водил в зоопарк и сказочный городок в Лэнд-парке. Она скатывалась с горки, а папа ловил её внизу, а по воскресеньям — Они с отцом ходили в кондитерскую за углом, где продавались пончики. Уэтни всегда брала пончик с кленовым сиропом, хотя могла съесть только половину. Но папа не возражал. Он с удовольствием доедал за ней оставшуюся часть. Более того, Уэтни была уверена, что он с нетерпением этого ждал. Увы, постепенно всё закончилось. Поездки в зоопарк, катание на велосипедах, походы за пончиками и даже сказки. Всё исчезло без следа. Почти всю жизнь причиной распада их семьи Уитни считала болезнь брата. И всё же понимала, что дело не только в этом. Она сама совершала поступки, которые в корне изменили ситуацию. И теперь, казалось, отношения с родителями разрушены окончательно. Запахло горелым. Чёрт! Уитни сняла со сковородки подгоревшую гренку и бросила её на тарелку к остальным. Потянувшись за очередным куском хлеба, она ощутила чьё-то присутствие. Волоски на шее встали дыбом, Уитни обернулась. В дверях кухни, прислонившись к косяку, стояла Лорен. В футболке и пижамных штанах, волосы собраны в небрежный узел, глаза за линзами очков прищурены. Уитни вздрогнула. Как долго Лорен наблюдала за ней. «Доброе утро», — сказала Уитни хриплым от испуга голосом. «Доброе утро!» Лорен оттолкнулась от стены и шагнула на кухню. «Вам помочь?» Её лицо сияло, глаза возбуждённо блестели. «Эм...» у и т н е огляделась. «Да нет. Я, в общем-то, почти закончила. Хочешь чего-нибудь? Апельсиновый сок, молоко, воды?» Взгляд гостя переместился на кофеварку. «Если можно, чашечку кофе?» «Конечно». Вытерев руки о полотенце, Уэтни взяла кружку из шкафа и подошла к кофеварке. Сама она не пила кофе, пока у неё не появилась Амелия. А потом начала. «Ну как обойтись без кофеина, если спишь три часа в сутки?» о й т н и налила горячий кофе в кружку и повернулась к девушке. «Добавить сливок?» «Спасибо, не нужно». «Пожалуйста». Дэн тоже обычно пил чёрный кофе. А Уитни вливала в свой столько сливок, что он приобретал светло-коричневый цвет. Она часто шутила, что предпочитает пить сливки с кофе. Давно сюда переехали, спросила Уитни после затянувшейся паузы. Нет, недавно. А где жили раньше? О, Лорен пожала плечами, обхватив свою кружку обеими руками. В самых разных местах. Ну и ответ. И где же, например, «Ну и заспалась я!» В кухню вошла Амелия. Она зевнула и потянулась, высоко подняв руки. Глядя на неё, Уитни вспомнила о том времени, когда дочь была маленькой и полусонная забиралась к ней в постель по утрам в субботу. «Вообще-то ты как раз вовремя. Завтрак уже готов». Уитни поставила тарелку с гренками перед Лорен. «Мам!» — захныкала Амелия. «Ты же знаешь!» Я подсчитываю каждый углевод. Уитни никак не удавалось уследить, какой из постоянно меняющихся новомодных диет п р и д е р ж и в а т ь с я ее дочь в данный момент. А я съем. Лорен протянула руку и взяла лежавшую сверху гренку. Ее ногти были покрашены в тот же темный цвет, что и у Амелии. Амелия взглянула на подругу, затем пожала плечами и села рядом с ней. Думаю, от одной гренки я не потолстею. — Вот это да! А Лорен, оказывается, обладала силой убеждения. — Куришь? — вопросительно поднятая бровь, зажжённая с и г а р е т а между пальцами. — Вот уж нет. Никогда. Мерзкая привычка. Уйтни даже пробовать не собиралась. Глаза следили за каждым её движением, побуждая сказать «да». — Конечно, курю. Давно. о й т н е берёт сигарету и подносит к губам. у э й к н е стоя ела гренку, понимая, что её присутствие на кухне в тягость девушкам и мешает им говорить свободно. А такой о ж и в л ё н н ы й и р а з г о в о р ч и в ы й как с Лорен, она не видела Амелии уже месяц. Подруги съели по одной гренке и потянулись за следующими, передавая друг другу сироп. «Как хорошо, что у дочери появился аппетит. Наконец-то поест нормально. В конце концов, не так уж плоха э т а Лорен». у э й т н е подошла к кофеварке и налила себе вторую чашку кофе, щедро сдобрив его сливками. Сосед из дома напротив тоже был на кухне. Стоял у плиты во фланелевой пижаме и что-то готовил. — Ты уже спросила маму? — произнесла Лорен громким шепотом, явно рассчитанным на то, чтобы его услышали. Стоя спиной к девушкам, Уэйтни потягивала кофе и рассеянно наблюдала за мужчиной в окне. о «Сейчас спрошу». Амелия проглотила кусок гренки. «Мам, у меня есть паспорт?» «Паспорт?» Уитни оглянулась через плечо. «Да». Уитни отставила чашку с кофе, подумав, что уже достаточно. Нервы и так разгулялись. «Зачем тебе паспорт?» «Без него нельзя поехать в Амстердам». Насмешливым тоном объяснила Амелия, будто Уитни задала глупый вопрос. с Около года назад строительная компания, где работал Дэн, предложила ему возглавить проект за границей. С тех пор, как отец уехал, Амелия умоляла Уитни отпустить её к нему в гости. Недавно Дэн позвонил и сказал, что летом возьмёт пару недель отпуска и не прочь провести их с Амелией. Уитни идея не понравилась. Амелия никогда никуда не ездила, а тут путешествие в другую страну. «Паспорта у тебя нет». сказала Уитни. «Тогда давай начнём оформлять. Не нужно затягивать. Хотелось бы съездить, пока не появился ребёнок». Оторвав взгляд от т а р е л к и с гренками, залитыми сиропом, Лорен одобрительно подмигнула Амелии. «Ребёнок?» Сердце Уитни заколотилось. «Какой ребёнок?» Брови Амелии взлетели вверх от удивления. «Папа тебе не сказал? Карен беременна!» у и й т н и с трудом удалось скрыть облегчение, которое испытала, поняв, что ребёнок родится не у Амелии. И всё же новость её озадачила. «Неужели?» «Да?» В голосе дочери сквозила горечь. Уэйтни разговаривала с Дэном совсем недавно. Почему же он ничего ей не сказал? «И какой срок?» «Не знаю. Думаю, пару месяцев». На стойке завибрировал телефон. Наклонившись, Уитни коснулась экрана. Сообщение от Джея. «Доброе утро». Уголки ее губ дрогнули в улыбке, когда она набирала ответ, тыча указательным пальцем в экран телефона. Она до сих пор не научилась печатать большими пальцами, поэтому Амелия постоянно над ней смеялась. «Доброе утро». «От твоего у х а ж о р а спросила Амелия с хихицей. Уитни бросила в жар. Посмотрев на дочь, она прикусила губу. «Да какой он ухажер!» Амелия захихикала, повернувшись к подруге. «Представляешь, мама встречается с мужиком, с которым познакомилась в баре». Глаза Лорен расширились. у и т н е возразила сердито. «И вовсе не в баре. Ну, то есть сидела-то я за барной стойкой, но это было в ресторане». Они собирались на девичник. Уитни сидела за барной стойкой ресторана и ждала Натали, которая немного задерживалась. Она заказала бокал красного вина и медленно потягивала его, глядя в окно. Шёл дождь, небо было красивого серо-голубого цвета, а капли воды рисовали на стекле узоры. Уитни всегда любила ненастные вечера. Ей нравились б у й с т в о красок, с г у с т и в ш и й с я воздух, резкая свежесть холодного неба. Кто-то подошёл и сел рядом. «Скотч со льдом!» В хриплом низком голосе сквозило что-то завораживающее. Уитни стало любопытно, и она повернула голову. И была приятно удивлена тем, что увидела. Резко очерченный мужественный подбородок, покрытый щетиной, тёмные волосы, длинные, слегка растрёпанные, но чистые. Наверняка этот беспорядок на голове был продуман. Дэн всегда был аккуратно подстрижен и тщательно выбрит, и только в отпуске позволял себе небольшую щетину. И таким он нравился Уитни больше. Он будто становился моложе, выглядел расслабленным и беззаботным. Незнакомец улыбнулся, и Уитни стало неловко, что она пялится на него. «Скотч со льдом?» — произнесла она, кивнув в сторону напитка в его руке. «Любимый напиток моего отца!» Мужчина с улыбкой опёрся локтем на барную стойку. «Это хорошо или плохо?» «Пока не знаю». — ответила она, удивляясь своему игривому тону. «А когда будешь знать?» Она пожала плечами. «Скотч — ваш любимый напиток?» «Да нет», — сказал он. «Я пью практически всё, кроме мерзкого мартини». «Чем же провинился мартини?» «Тем, что это любимый напиток моего отца». Незнакомец подмигнул. «Какой он всё-таки симпатичный». «А ты? Вижу, предпочитаешь красное?» «Нет, я как вы. Пью практически всё, кроме белого вина». а д а я угадаю. Потому что это любимый напиток твоей мамы?» «Нет». Она покачала головой. «Просто оно противное». Мужчина рассмеялся, громко и от души, и Уитни прямо растаяла. Когда появилась Натали, Джей успел смутить Уитни, попросив её номер телефона. Натали широко улыбнулась и подняла большой палец вверх. Уитни обрадовалась, что Натали одобряет ее выбор, хотя уже не нуждалась в поддержке. К тому времени Джей обворожил ее окончательно. «О, это, конечно, в корне меняет дело. Всем известно, что серийные убийцы никогда не посещают бары и рестораны», — ёрничала Амелия. «Он вовсе не серийный убийца», — возразила Уитни, — И тут ее телефон снова завибрировал. «Какие планы на сегодня?» — гласило сообщение. «Откуда ты знаешь?» — спросила Амелия. Уэтни посмотрела на фотографию Джея над сообщением на экране. «Знаю. Он замечательный, обаятельный и симпатичный. Между прочим, то же самое говорили о Тедди Банди», — заметила Амелия, а ее подруга рассмеялась. «Примечание. Американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число его жертв неизвестно. Ну хватит. Меньше смотри телевизор. Джейславный и никакой он не серийный убийца. Надеюсь, что так, а то ведь он знает наш адрес, буркнула э м е л и я без всякой усмешки. Мы ведь уже всё обсудили. «Разве ты против моих встреч с Джеем?» За последние годы Уитни встречалась с несколькими мужчинами, и никогда Амелия не высказывала подозрений по отношению к ним. «Не против?» Дочь пожала плечами. «Тогда почему ты называешь его серийным убийцей?» «В общем-то, Джей тут ни при чем. Мне просто интересно, насколько хорошо мы знаем, казалось бы, близких людей?» Произнесла Амелия с каким-то отсутствующим выражением лица. Лорен кивнула в знак согласия. У и т н и замерло сердце. Дочь всегда была далека от философских размышлений, и эти новые суждения, несмотря на свою глубину, отнюдь не радовали. «Лорен довольно милая», — сказала Уитни через несколько минут после ухода гостьи. «Да, она классная». Амелия открыла холодильник и достала воду. Открутив крышку и сделав глоток, потянулась за наушниками. У и т н и заныла душа. Она теряла дочь. И, похоже, она тебе очень нравится. Громко сказала Уитни, пока дочь не успела вставить оба наушника. «Да, она классная», — повторила Амелия, будто Уитни плохо слышала. «Нет, я имею в виду, что она тебе по-настоящему нравится». Уитни сделала акцент на слове «нравится», надеясь, что Амелия поймёт, к чему она клонит. Однако та выглядела озадаченной. «Что ты этим хочешь сказать?» «Полегче, у и т полегче». «Ничего. Просто никогда бы не подумала, что ты весь вечер просидишь над тестом совместимости с подругой. Что же тут странного?» а м и л и я нахмурилась. «У нас в школе многие увлекаются э н н о г р а м м о й у и т не попробовала зайти с другой стороны. «Ну и как? Выяснили, насколько вы похожи?» «Вообще-то совсем не похожи», — мрачно ответила Амелия. Кажется, интуиция не обманула Уитни. Она выпрямилась, убрала прядь волос за ухо. «Знаешь, перед свадьбой мы с твоим папой прошли тест на совместимость, и оказалось, что мы тоже совсем не подходим друг к другу». По лицу Амелии Уитни поняла, что ляпнуло что-то не то. «В который раз? Почему ты сравниваешь нас с вами?» Глаза Амелии расширились. «О, боже, мама! Ты думаешь, Лорен — моя девушка?» «Не знаю», — пожала плечами Уитни. «А как на самом деле?» Амелия покачала головой. «Я не лесбиянка, мама!» «Даже если и так, я не против», — поспешно сказала Уитни. Амелия молчала с минуту, изучая лицо матери. Впервые за несколько недель она не выглядела раздраженной. «Спасибо». «Но я не лесбиянка». «Ну и хорошо». «И кто бы сомневался, что вы с папой совсем разные? Неужели без теста не ясно?» Амелия ехидно ухмыльнулась. Губы Уитни дернулись вверх, она издала легкий смешок. «Ну, как поет Пола Абдул, противоположности притягиваются». «Что-что?» Амелия наморщила нос. Уитни снисходительно покачала головой. «Это песня из девяностых». «Ты и правда считаешь, что из-за этого вы с папой и понравились друг другу? Потому что противоположны?» «Да я просто пошутила. Не такие уж мы с твоим папой и противоположности. В чём-то мы разные, как и все, но во многом похожи». Амелия фыркнула. «Вы совершенно разные. Вот с к а р н они похожи». Сердце Уитни заныло, когда она вспомнила, как вела себя Амелия, когда Дэн и Карен только начали встречаться. «Новая папина подруга такая милая! Новая папина подруга такая красивая! Смотри, что купила мне новая папина подруга!» Уитни единственная не верила, что Карен идеальна. Все остальные купились, в том числе и родители Дэна. Они никогда не одобряли его отношений с Уитни. Неудивительно, что новая девушка сына пришлась им по душе. Но Уитни не верила в безупречную Карен. Таких идеальных просто не бывает. Таких милых, таких бескорыстных, таких улыбчивых. у ш у и т н и т а прекрасно знала, как действует настоящий манипулятор. С самого начала она видела Карен насквозь. И оказалась права. Сразу после свадьбы с Дэном Карен уволилась с работы, и Уитни окончательно убедилась, что она типичная охотница за богатым мужем. Как бы ни была мила Карен с Амелия и доженить бы с Дэном, после свадьбы... Встречи дочери с отцом стали происходить гораздо реже. Мало того, через год после свадьбы Дэн попытался снизить сумму алиментов на ребёнка. И хотя он твердил, что Карен тут ни при чём, у и т н е не верила. о и т н е молчала, не зная, что ответить Амелии, боясь в очередной раз сказать что-нибудь не то. Чтобы отвлечься, она взяла губку и протёрла стойку. «Интересно, кто же у них родится?» — размышляла Амелия вслух. Она сказала это безразличным тоном, но в словах чувствовался живой интерес. «Всё-таки хорошо, что я навещу их до рождения ребёнка, и папе не нужно будет разрываться. Он будет только со мной». «Ты забегаешь вперёд. Ничего ещё не решено». «Как это не решено?» Амелия склонила голову на бок. «Мы с папой обо всём договорились. Он сказал, что я могу приехать в гости». у й т н е отложила губку. «Знаешь, дорогая, мне совсем не нравится, что ты полетишь в Амстердам совсем одна». Дело было не только в самом путешествии. Дэн обращался с дочерью совсем не так, как Уитни. Он позволял ей делать то, что Уитни никогда бы не позволила. И присматривал за а м е л и е не слишком-то усердно. Наивная девочка в чужой стране, мало ли в какие переделки она может попасть. Может, Уитни слишком строга, но дочь была такой домашней девочкой — Невинный. Идеальная жертва. Амелия скрестила руки на груди. «Нравится, не нравится. Я все равно поеду». «Что-что?» Папа сказал, «Даже если ты будешь против, все равно не можешь запретить мне поездку». «Поверь, могу». Дочь покачала головой. «Нет». Папа сказал, «Это прописано в соглашении о разводе. По закону я имею право проводить часть времени с ним. Он обратится к своему адвокату». Неужели собственная дочь угрожает ей судебным иском? Просто не укладывается в голове. Девочка-подросток стояла посреди кухни, скрестив руки на груди, сомкнув колени, злобно прищурив глаза. Глядя на нее, у э й т н е поняла, что собственная дочь стала для нее чужой.